ЭПИЛОГ Наша малышка Алиса мирно спит в детской комнате. Не верится, что ей уже целых три года. Как же быстро летит время! Милая, ты чего задумалась? Виктор выходит из кухни с двумя кружками ароматного облепихового чая и садится ко мне на теплый ковер около камина. Треск дров умиротворяет. За окном зима, летит снег а мы с любимым сидим вдвоем и согреваем друг друга своим теплом. Вдруг я почувствовала забытое ощущение в животе. При виде моей растерянности Виктор забеспокоился. «Что-то заболело? Тебе плохо?» «Нет, по щеке бежит слеза счастья. Он... он только что стал пинаться». Лицо Виктора зарилось улыбкой. Он просто сияет и нежно гладит ладонями мой округлившийся животик. Правильно, малыш, расти. Мы с мамой и старшей сестренкой так тебя любим и ждем. Очень ждем. Шепчу я, понимая, как сильно я счастлива. Люблю тебя, моя родная. Муж целует меня в об и крепко обнимает. И я тебя люблю. Прижимаюсь к нему крепче и таю в его сильных нежных руках. Я благодарна судьбе за то, что когда-то я проспала на работу и пролила на незнакомца стакан кофе. Ведь кто бы мог подумать, что именно он окажется любовью всей моей жизни, жизни, которая точно будет долгой и счастливой. Конец